которого из Европола поганой метлой погнали. Откуда ты знаешь, что он из Европола? Я сегодня завтракал с одним прокурором, и он поведал, что одного перца, который напортачил в Гааге, сослали домой в убойный отдел. Так что я просто сложил два и два. Ты же сама рассказывала мне о придурке, который палец о палец ударить на работе не желает. Как, кстати, дела с расследованием.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 «Я вчера вечером видел а в новостях, будто что-то там случилось на месте первого преступления. Так у него поэтому такой видок, точно он в аварию угодил?» «Да, вот так». Себастьян пришел к ней, но она от него отвернулась. «Тебе придется уйти, мне надо кучу бумаг просмотреть». Себастьян попытался приласкать ее, но н а я отвергла его притязания. Он совершил еще одну попытку, сказал, что тосковал без нее, что хочет ее и даже напомнил об отсутствии дочери, мол, они могут заняться этим где угодно, да вот хоть на кухонном столе. А почему бы и нет? А что с Ле? У нее как дела? Однако Тулин и о л е говорить не пожелала и повторно попросила его уйти. Так вон оно как. Ты решаешь, когда и где, а мне что, в тряпочку молчать, что ли?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 А может, это она сама начудила, поступив таким образом? В общем, чтобы сейчас этим не заморачиваться, Ная дала себе обещание позвонить ему завтра. Сидя за ноутбуком, она съела половину яблока, когда прозвучал рингтон ее телефона. Звонил Хес. В машине они договорились, что он выяснит все связанное с несчастным случаем с дочерью Сайра Лассона у них дома. Поэтому не было ничего странного, что Хес позвонил.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 И она едва поняла его, когда он предложил начать завтрашний день с посещения горсовета г е н т о ф т а Дом Сайрлассенов в к л а м п е н б у р г е находится в ведении муниципалитета г е н т о ф т а и если в их адрес поступило анонимное заявление на Анны Сайрлассен, значит мы на правильном пути. Да, кстати, спасибо, что ты оказалась там, в доме, если я раньше тебя не поблагодарил. Все нормально, ответила Тулин.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 Но когда от нового порыва ветра пластиковые полосы снова вздуваются, точно гигантские паруса, контуры фигуры исчезают. Когда же полоса вновь сворачивается, никакого силуэта на мостках уже не видно. Тулин выключает свет и захлопывает ноутбук, и потом еще несколько минут стоит в темной комнате, затаив дыхание, и все разглядывает леса.